На неловкого матроса тут же шикнули, заплеск весла, который тот и сдал. Тревожно прислушиваясь, оклика не было, матросы продолжили грести и подошли к борту 28-пушечного британского фрегата, что стоял на якоре, на входе на рейде у Лондона, осуществляя охранение. В двух милях стоял на якоре шлюп, но до него очередь еще не дошла. Сам я, сидя у кормы, лишь хмыкнул таким предосторожностям команды. На борту этого фрегата я побывал всего шесть часов назад, еще когда светло было. В форме мичмана британского флота с двумя моряками, одетыми в форму противника, прошел на борт, передал капитану приказ, мы его у посыльного взяли, ну и попросил воды, даже сам сходил на камбуз, где копнул в бак нужное количество капель, когда кок и сопровождающий отвлеклись. Примерно та же история повторилась и на шлюпе. А сейчас команда спит, я в этом уверен, так что забираем оба корабля и, наконец, возвращаемся в Дублин. Этот фрегат и шлюп будут подарком для флота Ирландии. А то ведь месяц меня не было в Ирландии. Я только рапорты отправлял с призами. Благо, людей для призовых партий набирал из ирландцев. На четыре судна. Все они уже использовались. Четыре приза отправились к нашим. Не в Дублин. Он блокирован был. Не знаю, где нашли десяток боевых кораблей, но они там были. Вообще, этот месяц скучать не пришлось, что мне понравилось. Сначала неделю в качестве рейдера работали на коммуникациях противника трижды убегая от фрегатов и дважды приняв бой на выгодных для нас условиях, то есть ночью. Пользуясь покровом темноты, подходили и давали залп в упор, ниже ватерлинии, поворачивались другим бортом, второй залп, и отходили, пока пушки перезаряжают, наблюдая, что будет дальше. Из трёх фрегатов я провёл такие операции с двумя. Оба на дно отправились. Ночь нам помогает. Только не думайте, что это всё так просто — канониры это в темноте, как я, не видят. Приходится сообщать, сколько до противника. Или подходить вплотную, когда можно рассмотреть силуэт. Тут и нас обнаружить могут. Вот так мы потопили два фрегата, еще 11 транспортных судов. Из них шесть шли конвоем под охраной одного такого фрегата. Разобравшись с ним, мы за ночь и остальные суда на дно пустили. Четыре судна взяли призами. Выбирали самыми ценными грузами, станками для металлургического завода». У второго отличный пушечный порох в трюме, у третьего груз в виде ружей, и четвёртый, самый жирный, перевозил завод для производства огнестрельного оружия. Пусть небольшой, но иметь такой, думаю, королевская чета будет не против, выкупив и построив государственный казённый завод. Вот так, закончив с работой рейдера, мы направились к берегам Англии. Там ночью посетили Бристоль, где полыхнули склады и рванули запасы пороха. Загорелись казармы местного полка. И вдруг в порту взорвались два боевых корабля, один из которых линейный. Потом я вернулся на борт колониста, поработал у побережья, отправил на дно 16 каботажных судов и три десятка рыболовных. Шли мы в противоположную от Ливерпуля сторону, запутав так следы, и ушли подальше в море, повернув на север, а дальше добрались до Ливерпуля. Сведения, что мне удалось добыть, оказались верны. Сильный десант, корпус в 40 тысяч солдат, 16 боевых кораблей, из которых семь линейных, «Транспорты для доставки солдат. Англичане собирались вернуть себе Ирландию. Не дал. Две недели я там в порту работал, отправив шлюп под командованием Старпома в свободное плавание, уничтожать транспорты противника. Опыт есть уже справиться. А сам по ночам так замордовал британцев, что те о десанте в Ирландию и думать забыли. Корабли взрывались от подрыва артпогребов, склады и казармы горели, были уничтожены оба форта». Так я еще и гражданские суда посещал, сжигал или подрывал. Сильно проредил офицерский состав. Хаос в Ливерпуле достиг апогея. От взрывов и диверсий погибло 20 тысяч солдат, половина карательного корпуса. Остальные сильно деморализованы. Эх, кто бы знал, как меня ловили. Однако ночь — это мое время, и те, наконец, это поняли и начали прятаться. А то даже усиленные патрули выходили, и не возвращались. В общем, ирландцы в ближайшее время десанта могут не бояться, пока еще новые корабли и солдат наберут, тоже времени немало потребуется. Так что, дождавшись возвращения шлюпа, я подал сигнал, и меня с помощью шлюпки забрали. Я потом двое суток в подробностях рапорта писал о своих действиях. И вот, добравшись до Лондона, хорошее место, решил тут поработать. Переоделся я во флотского мичмана британского флота, естественно. Провел разведку на берегу, Потом посетил оба сторожевых корабля на входе, где покапал специальные капельки в баке с пытьевой водой. Ну и вернулся на берег, где, как стемнело, подал сигнал, и меня забрала шлюпка с колониста. Там отобрал 30 матросов и двух мичманов, маршаля или февра. Вот на двух шлюпках в полночь и подошли к борту фрегата. Когда, ступая босыми ногами, матросы поднялись на борт, чтобы не шуметь, выяснилось, что все спят. Топить спящих британцев было для моей команды не самым большим желанием. Это как котят топить. В общем, подумав, я согласился. Все равно спать еще сутки будут. Так что 20 матросов или февр остались на фрегате. Именно они его погонят. А сам я на одной шлюпке с оставшимся десятком добрался до шлюпа. Там та же ситуация. Оставив мичманов на кораблях, те разоружали команду и сносили в трюм или запирали в матросском кубрике. Сам поплыл к берегу. Пробежался по складам, сделал свои дела, и когда мы вернулись, со мной два матроса в шлюпке были, корабли, подняв якоря и распуская паруса, снимались с места. В это время на горизонте полыхнуло. Склад с порохом рванул, ну и склады загорелись. Это мой прощальный привет. Гори, Лондон, гори. Жаль склады на окраине, город слабо зацепит, но хоть так. Неприятная побудка тоже удовлетворяла. прийдя на борт колониста, я повел корабли к Ирландии. По пути на одном небольшом скалистом островке высадили британцев. Источник воды есть, птицы тоже. Выживут. Если повезет. А приближаясь к Дублину, специально это делал ночью, если британцы снова блокировали порт, я отметил, что у Дублина лежало в дрейфе с два десятка крупных военных кораблей. Это были наши, французский флот. Подумав, я развернулся и, отойдя, велел разбудить меня утром. А утром, вернувшись на маршрут к Дублину, стал сближаться с французским флотом. «Самое приятное — шедшие за мной призы, где французские флаги были над британскими. Сигнальные флаги на всех линейных кораблях и фрегатах приветливо заскользили по фалам». Я и сам отвечал, изучил эту азбуку, так что мой шлюп, как и положено, стал грохотать холостыми выстрелами, сообщая, сколько было потоплено нами судов и кораблей. Остановились на 67 выстрелах. Матросы высыпали на палубы, махали нам руками — А у меня стоял строй матросов в парадной форме, немного, едва 25, плюс ролевой и я. И так, отдавая честь флоту, мы прошли мимо него, войдя на рейд Дублина. Тут тоже хватало кораблей, боевых было немного, в основном войсковые транспорты. А вот из ирландских кораблей я обнаружил только флагман, стопушечный освободитель. Остальных не было, до четыре капера стояло, и у персов разгружалось несколько призов. Работа по каперству шла активно, и англичане пока ничего с этим не могли поделать. Большую часть фрегатов в этой стороне мы у них выбили. А пока еще перегонят с других театров военных действий или снимут с консервации, да оснастят всем необходимым, включая команды. Сами мы, войдя в порт, направились к флагману адмирала Брюи. Именно он командует французским флотом, судя по флагам. Видимо, его рейд в Средиземное море был прерван, и его срочно перенаправили сюда и я догадываюсь, что именно стало причиной. Точнее, кто. Маршрут мой был верен, тем более на флагмане постоянно взлетали флажки. Старпом читал и сообщал мне. Да тому было-то встать рядом на якорь и прибыть на борт флагмана. Двигаться пришлось осторожно, показывая немалое мастерство, что было веровать при слабом ветре между стоявшими на якорях транспортами или кораблями. Однако дойти до флагмана смогли, места тут было мало. Я поставил шлюп максимально близко к стоявшему рядом английскому бригу, явному призу, давая место для трофейных шлюпа и фрегата. Как только шлюп встал, оба якоря держат крепко, это чтобы корабль не крутился тесно тут, я проследил, как встали на якоря и имичманы на трофеях, и в парадной форме, прихватив толстую пачку рапортов, а также корабельный журнал с отчетами, и всев в приготовленную шлюпку, направился к флагману. Вскоре высокий борт заслонил солнце. Да тут и плыть-то было чуть больше ста метров. Матрос стал удерживать шлюпку, а я, уложив всё, что держал в руках, в корзину, её сверху спустили на верёвке, быстро взлетел по веревочной лестнице наверх. А когда оказался на палубе, то вдруг грянул военный оркестр. Так обычно приветствовали капитанов кораблей, когда они поднимались на борт, полных. Но не лейтенантов и не капитан-лейтенантов. Также тут был строй матросов и офицеров. Командир корабля и сам адмирал стояли в строю и отдавали мне честь. Наконец, адмирал налюбовался на мою ошарашенную физию и, остановив церемонию, пригласил к себе в кабинет. Вместе с ним прошло несколько офицеров, включая незнакомого мне адмирала. «А теперь, граф Соло, прошу рассказать все, начиная с момента, как вы начали вести свою войну на коммуникациях противника. Давая вам подобную задачу, я никак не рассчитывал на такой результат, хотя удивить вы меня смогли, как и обещали». Вздохнув, рапорты и корабельную книгу я уже передал, Адмирал, похоже, это все потом изучит, как приключенческий роман. Я стал описывать все на словах. О том, как я в середине Атлантики оказался, похоже, говорить не стоит. Раз о пассажирах Адмирал не помянул, операция точно тайная была. Сам рассказ занял почти 4 часа. Причем Адмирал куда-то опаздывал, все на часы поглядывал, но не прерывал и не торопил меня. Когда я закончил, то офицеры и капитаны стали обсуждать услышанное. Они никогда не слышали, чтобы подобное провернул один человек, да еще молодой офицер. Однако долго им общаться адмирал не дал, попросил оставить нас одних. Когда все вышли, он сказал, снова глянув на часы. «Франция в полной мере признает ваши заслуги перед республикой, граф Соло. Наш император Бонапарт Наполеон дарит вам за ратные подвиги крупное поместье с виноградными полями и винным заводом на территории. Он сам вручит вам право на владение». Скажу по секрету, Наполеон здесь лично прибыл, чтобы заключить союзнические соглашения. Мы сюда доставили армейский корпус на войсковых транспортах. Это просьба короля Ирландии. Он поможет защитить их земли. После войны корпус будет возвращен на территорию республики. Приятные новости. То, что вы фактически сорвали высадку десанта, тоже нас порадовало. Это еще не все. По личному приказу императора, лейтенанту, графу Соло, Минуя чин, капитан лейтенанта присвоит чин полного капитана. Теперь вы со своей неуемной энергией будете на фрегате ходить. «Господин адмирал, прошу не снимать меня с командования колонистом. Это не корабль, это мой талисман. Я сроднился с ним. Тем более шлюп — отличный для меня корабль. Быстрый и с малой осадкой. Везде проскочить можно. Мелия не боится, в отличие от фрегата. Капитан не может командовать шлюпом никак. Реестр и чин не позволяет». Тут он прервался и задумался, после чего прошел к окну, явно разглядывая трофеи. Они со стороны кормы как раз и стояли, как и сам колонист, о котором шла речь. Несколько минут он раздумывал, после чего, вернувшись к столу, сказал, «Ваше стремление, капитан Граф Соло, снабдить союзников боевыми кораблями мне нравится. Однако не в этот раз. Передадим только шлюп. Фрегат теперь ваш, но и колонист забирать я не буду. Будете работать парой и командовать обоими кораблями». «Как вам такая моя идея?» «Мне нравится». «Вот отлично. Во дворце королей Ирландии начался бал. Надеюсь, успеть хотя бы к середине. Я обещал им вас, граф, привести «Я не по форме одет». «Ничего страшного, вас простят, понимая ситуацию. А сейчас пройдем». «Господин адмирал, если можно задержаться на пару минут». «Я беспокоюсь о своих людях. Я хочу попросить вас дать моему старшему помощнику-мичману Абье, чин-лейтенанта. Он выслужил его и соответствует этому званию. Также выдать чины-мичманов, вольно определяющимся перену и руже. Рапорты по ним и характеристики у вас на столе». «Хорошо, завтра я их изучу. А сейчас на бал. Император ждать не любит». «Мы на шлюпке добрались до берега, а там на королевской карете уже ко дворцу, где нас встретили овациями». Дальше, поздоровавшись со всеми, я в зале описал свои месячные приключения и как сорвал подготовку к десанту, как привел два военных приза. Над одним фрегатом я принимаю командование, а шлюп переходит Ирландии по согласию с адмиралом Брюи. Меня представили императору Бонапарту Наполеону, и ничего он не низкий, моего роста. Похоже, мы понравились друг другу, да и тот меня поразил эрудированностью и умом, так что общались мы довольно долго. Насчет поместья на юге Франции в награду он упомянул. Документы на право владения получу чуть позже. А так он мной интересовался и хотел знать, чего от меня ожидать. «Простите, Ваше Императорское Величество, но этот приказ выполнить я не могу. Прошу меня извинить, я наполовину русский, наполовину филиппинец по матери. По внешности я в отца пошел. Тот привел мне любовь к своей родине. Я не служу во флоте России только по той причине, что она не воюет с Англией». А вот у Франции со мной один враг, поэтому я ваш офицер, а не русского императора. Поэтому ваше желание захватить турецкие проливы я понимаю, сам османов недолюбливаю. Но ведь русские точно вмешаются. Тогда мне придется отступить, что лишает всякого смысла затевать это дело. Но захватить проливы и удерживать вы их сможете? При подготовке имею войска для этого вполне. На самом деле там при захвате ничего сложного нет. Вот только зачем вам эти проливы? «Хотите захватить как можно больше, чтобы при перемирии осталось при вас?» «Все не получится, но что-то выторговать можно», — туманно ответил он. «Знаете, граф, признаюсь, выдам вам секретную информацию, но некоторые английские лорды через дипломатические связи передали мне, что готовы обсудить перемирие с окончанием войны. Похоже, ваши действия их напугали, а вы ведь еще и в Лондоне побывали». В этом случае предлагаю во всеуслушание заявить, что вы решили направить капитана графа Сола в Англию, чтобы принудить её к миру. Думаю, это ускорит переговоры. Да, ваша идея мне нравится. Рассмеялся император, оценив предложение. Война идёт тяжело. Много ресурсов уходит. Передышка очень нужна. Насчёт вашего желания воевать только против англичан я запомнил, буду знать. Они мне тоже очень не нравятся. Наглецы островные. Благодарю. Бал завершился за полночь, и я был на нём до конца, словно яркая звезда светилась в ночи. Со всеми общался, включая королевскую чету, и вообще шутил, танцевал под музыку. Особенно анекдоты хорошо шли, толпы слушателей собирал. И всё же бал закончился, и я направился на борт шлюпа, где собирался переночевать. Однако одна милая фрейлина, с которой я уже был знаком, меня остановила и увела к себе. Так что ночевал я во дворце.